Глава седьмая. Предупреждение. Октябрь принес в Ратманово утреннюю прохладу, но дни еще оставались теплыми, обласканными нежным бархатистым солнцем. Природа поражала буйством красок. Так щедро рассыпались вокруг багряницы золота. Вот уж и впрямь, а чьи очарования? Лучше не скажешь. Жители уезда обожали эти благодатные деньки, когда урожай уже собран и можно больше не пластаться на полях. Хлеба в этом году уродились на диво, да и сады не подвели, так что довольные хозяева считали доходы, а в имениях началась череда весёлых осенних гуляний. Первым по традиции гостей принимала Троицкая. Барон Дальзит, не мудрествой лукаво, поступал всегда одинаково. Для съезжавшихся со всех концов мужиков и баб на площади у церкви расставляли столы с угощением, а для благородных накрывали на большой лужайке в барском саду. Наспех перекусив, дворянская молодёжь убегала в село, а старшее поколение отправлялось в дом, где на зелёном сукне ломберных столов поблёскивали атласными боками футляры нераспечатанных колод. Здесь же искушали страждущих, кое их всегда хватало Графины со столовым вином, наливками и настойками. Почитая это наиважнейшим делом, барон лично следил за приготовлением горячительного, а уж своей анисовой двойной перегонки до да заквашенной на пиве, откровенно гордился. Приём в Троицком был назначен на завтра. Книжные черкасские и внучатые племянницы самого барона сбили с ног. Они уже нарезали из цветной бумаги множество гирлянд, и украсили ими деревья в саду, изрядно проредив цветники в Ратманове, составили множество букетов. Убранные с прошлого года скатерти перегладили, посуду перетерли, а все дворовые девки под строгым надзором Долли уже с неделю оттирали дом до зеркального блеска. Накануне праздника княжна в последний раз прошлась по дому и вынесла свой вердикт. «Отлично!» Горы хлебов и кулебяк заняли все столы на кухне. Пивоварня в имении работала без устали уже второй месяц, и ряды бочонков с эльшменным пивом закрывали большую часть её кирпичных стен. Только что в село отправили бычка и баранов. Их завтра собирались зажарить на большом костре в центре площади. Для соседей помещиков Долли с Крёсным выбрали заливное, жареных цыплят, расстегаи и рыбу. А для молодёжи пирожные. Всё шло по плану, и книжная с лёгким сердцем отпустила сестёр и подруг в село посмотреть на закладку Костров. Крёсный обещал, что сам привезёт барышень обратно. стук колёс на подъездной аллее возвестил об их возвращении. Солнце било доль лицом в глаза, ей пришлось приложить руку к лбу, чтобы разглядеть хоть что-то. В экипаже рядом со старой треуголкой барона виднелись яркие девичьи шляпки. Но почему коляску сопровождает верховой? Доллис с раздражением узнала в саднике своего тайного знакомого Лаврентия Островского. Вот так сюрприз, причём неприятный. Ох, если он сейчас хоть чем-нибудь намекнёт, что встречался со мной в лесу, придётся объясняться и с Крёстным, и с Марией Ивановной, расстроилась Долли. Её хорошее настроение мгновенно улетучилось. Александр Николаевич вышел первым и по очереди подал руку всем четырём своим подопечным. Барышни окружили Долли. "Ну, как костёр", спросила она, чем вызвала шквал восторженных откликов. Однако оборона не так-то легко было сбить с толку. Мягко оттеснив болтушек от Долли, он привлёк её внимание к гостю. "Дорогая, позволь представить тебе нашего нового соседа". Господин Островский недавно унаследовал Афанасьева от покойного Ивана Ивановича. Тальзит улыбнулся гостю и представил ему крестницу. «Прошу любить и жаловать. Светлейшая княжна Дарья Николаевна Черкасская». Доля кивнула, но руки Островскому не подала, надеясь, что он правильно поймет ее намек. «Добрый день». Гость поклонился. «Счастлив познакомиться». Меня уже представили остальным дамам и даже пригласили на завтрашний праздник. Надеюсь, как хозяйка бала, вы не станете возражать. Мы провинциалы и балов не даём. С нас и гуляний достаточно. Если вас это заинтересует, милости просим, сухо заметила Княжна и обратилась к Тользиту. Крёсный, я проверила, всё уже готово, и мы с сёстрами можем ехать домой. Если вы отпустите к нам в гости Мари и Натали, то завтра, часам к десяти, мы все вместе вернемся. «Дядюшка, пожалуйста, можно нам поехать?» В унисон заныли Мари и Натали, повиснув с двух сторон на руках барона. Тот сразу же согласился. «Ну хорошо, поезжайте. Я сейчас распоряжусь, чтобы Савва проводила вас с Даратманова. Окажите эту честь мне!» — Позвольте сопровождать барышень, — вмешался Островский. — Я буду счастлив. Барон расцвел улыбкой. — Буду премного обязан, а вас жду завтра к нам на праздник, в два часа пополудни. Милости прошу. Лаврентий поблагодарил хозяина и, встав у дверцы экипажа, по очереди подал руку двум младшим княжнам и племянницам Тальзита. Доля уже вскочила на приведенного конюхом лиса. — Да. Барон закрыл дверцу коляски, пришпоренный наездницей конь рванулся вперёд, а Лаврентий поехал вслед за экипажем, ведь строптивая Долли прозрачно намекнула, что лучше пока держаться от неё подальше. Через полчаса вся компания прибыла в Ратманово. На крыльцо вышла опекушина. Стайкой райских птичек окружили её барышни, защебетали о славно проведённом вечере, но твёрдый голос Долли перебил их. Тётя, позвольте вам представить господина Островского. Он наш новый сосед, а сегодня любезно проводил нас домой. Мария Ивановна протянула Лаврентию руку, которую тот почтительно поцеловал, и поблагодарила его. На этом разговор закончился. Пришлось Островскому откланяться. На обратном пути он всё время пытался понять, как вести себя дальше. С чего это долина напустила на себя такой холод? в чём он ошибся. Уже на подъезде к Афанасьеву Лаврентий наконец-то пришёл к выводу, что к княжне нужно подбираться через её близких. Не подпустила сразу? Да и ладно. В конце концов, он тоже не мальчик. И для него не секрет, что прежде чем попасть в спальню женщины, надо б навтереться в доверие к её родне. Сразу же после ужина барышни собрались в спальне Долли. Ольга лежала на кровати. Лиза, Мари и Натали расселись на диване и стульях, а сама хозяйка комнаты устроилась на банкетке у туалетного столика. «Боже, до да чего же Лаврентий импозантный!» — с ужимками взрослой дамы сообщила 13-летняя Натали. «Да, очень!» — эхом откликнулась ее ровесница Ольга. «Ну и чем же он так импозантен?» Гиптически поинтересовалась Долли. Она не отрицала, что Островский красив, но её идеалом был брат Алексей, и хотя новый сосед оказался таким же высоким и темноволосым, как князь Черкасский, на этом сходство заканчивалось. Во всём облике брата с ранней юности проступала мощь его личности, а Островский был самым обыкновенным. Но объяснять это сёстрам и подругам Долли не собиралась. Впрочем, этого и не потребовалось. Ноту осуждения внесла Лиза. — А мне этот Островский совсем не понравился. Лизины щеки слегка порозовели от волнения. Он подал мне руку, и я почувствовала холод и угрозу. А еще он почему-то вспоминал о красной розе. — Опять сестре что-то мерещится. Ну что за наказание? Долли расстроилась и из чувства противоречия выпалила. — Наоборот. — Наоборот. Очень приятно, когда мужчина любит цветы. Редкое качество для этого грубого пола. Настроение было испорчено безвозвратно. Сестра уже давно изводила Долли своими рассказами. Что за дурацкие байки? К тому же, тревожные и неприятные. Жизнерадостная и практичная Долли двумя ногами стояла на грешной земле и поверить в такую мистику, как чтение мыслей через прикосновение к руке, не могла никак. Но почему это случилось именно с Лизой? Зачем вообще нужно копаться в мыслях людей? Даша Морозова, которую Доля попросила понаблюдать за сестрой, в первый же день встала на сторону Лизы и теперь ходила за ней как привязанная. Для этого хватило простейшего фокуса: немного подержать за ручку и что-то пошептать на ушко. Боже мой, Лиза пересказала мои самые сокровенные мысли. призналась тогда Даша, и её глаза, ставшие круглыми как блюдца, подёрнулись мечтательной дымкой. «Ах, какая тайна!» — скривилась Долли. «Тебе поведали, как ты мечтаешь о Пете, сыне Дворецкого. Может, я тоже провицательница?» «Откуда ты знаешь?» «Нужно быть слепой, чтобы этого не заметить. Увидев Петю, ты так краснеешь, что я каждый раз пугаюсь». Не станет ли тебе дурно? Но переубедить подругу, уверовавшую в магические способности Лизы, не удалось. То же самое случилось с Мари и Натали. Теперь эта девица троица с благоговением смотрела Лизе в рот, ожидая от неё новых откровений. Как ни печально, но доля осталась в одиночестве. Жалко, что здесь не было ни Елены, ни Алекса. Вот кто поддержал бы сестру в битве разума с суевериями, а теперь приходится бороться одной. Дуля сосредоточилась и постаралась найти прореху в рассуждениях Лизы. Расскажи нам, что ты почувствовала, когда коснулась руки Островского? Лицо сестры стало задумчивым, она как будто ушла в себя. Наконец заговорила. Я видела клумбы с цветами. И еще темно-красную розу, бархатистую, с капельками росы. Но не живую, а вроде как нарисованную. Больше я ничего не поняла. Но мне кажется, что с этим человеком связано что-то очень опасное и тревожное. Лиза замолчала. Долли потеряла дар речи. Ведь сестра никак не могла знать о нарисованной розе. Что же это значит? Неужто ли за права? Но ведь в это и впрям невозможно поверить. Доля вгляделась в лицо сестры. Очень светлыми, почти льниными волосами и мягким взглядом янтарных глаз Лиза походила на ангела. Но как могла до мозга костей земная Долли поверить в мистические способности той, кого привыкла считать малышкой? А почему Роза опасна? Осторожно, боясь показать, что уже колеблется, спросила Долли: "Я не знаю". Те клумбы от них веяло холодом, а роза стала последней картиной, мелькнувшей в моём мозгу, когда я отпустила его руку, растерялась Лиза. Она умоляюще взглянула на сестру: "Я не могу объяснить, просто знаю это". "Хорошо. «Будем считать, что ты нас предупредила», — объявила Долли и решительно сменила тему. «Давайте собираться на завтрашний праздник. Кто что хочет надеть». Её уловка помогла. Все принялись обсуждать наряды и забыли о Лизиных откровениях. Ещё с полчаса беззаботной болтовни и барышни разошлись по спальням. Долли долго не могла заснуть. Ей вспомнился недавний разговор с крестным. Тогда она сказала чистую правду. Оборон воспринял её слова как шутку. Доллив прямо не хотела рисковать свободой и наследством, поэтому не собиралась замуж. Зачем, если можно дождаться 21 года, получить деньги, а потом жить своим умом, разводяла шидей. Почему желание заниматься любимым делом у мужчин похвально, а у женщин считается странным чудачеством? почти что уродством. Обидно, когда тебе не верят. Как я, Лизе, признала наконец Долли. Наверное, придется сделать над собой усилие и больше не отмахиваться от сестры. День, полный забот, все-таки взял свое, и Долли заснула. Во сне она скакала на Лисе среди сжатых полей Ратманова, а за ней летел табун темно-рыжих великолепных коней. Утро праздника выдалось великолепным. На высоком бирюзовом небе не осталось ни облачка. Солнце разогнало утреннюю прохладу, и теперь заметно припекало. Дворецкий сообщил Опикушиной, что коляски поданы. Доля пожалела, что придётся оставить Лису дома. Ну да ничего. Зато на сядет в одну коляску с Лизой и по дороге сможет поговорить с сестрой. Как только тётка в окружении своих подопечных вышла на крыльцо, Долли сразу вмешалась и рассадила всех так, как запланировала. Марию и Ванну, обеих внучек барона, и Ольгу в первый экипаж, а Лизу во второй. Потом сама села с ней рядом. "Почему ты сегодня так грустна?" нежно погладив руку сестры, спросила Долли. "Нет, тебе показалось". Подозрительно быстро отозвалась Лиза. Я знаю тебя слишком хорошо, поэтому вижу больше, чем остальные. Придётся тебе рассказать мне правду. Доли смягчила жёсткость своих слов улыбкой, но тем не менее отступать не собиралась. С горечью вздохнув, Лиза призналась: "Понимаешь, мне верят лишь те, кто младше меня, а взрослые не принимают меня всерьёз". Я вчера поверила. Доли даже не поняла, как у неё вырвалась эта фраза, но увидев просяявшее лицо сестры, вдруг поняла, что совсем не кривила душой. Сказанное было чистой правдой.